Шейх Салих аль-Шейх говорит. А, Мастыр не дочитали? Не дочитали. Сказали. Шейх Салих аль-Шейх говорит: "Хаза баяну ли асл То есть сейчас мы его объяснять. Шейх Салих аль-Шейх говорит: то есть то, что им сопрочитал, он объяснил все. Сейчас мы просто прочитаем пере. ли асл То есть это толкование первой основы. "Алла ва хуа нахни суннати валь-джамаати майзун ан гайрихим би расуль то что ахль сунны у выделились от других тем, что они сдаются всему тому, то есть принимают все то, что им пришло от посланника Аллаха салласа. Миналь-Куран, разим будет это Кураном, ва мин ас-суннати алейхи салласа или же сунны пророк салласа. Фасуннату-Наби салласа вахйу. Сунна пророка салласа является также знаниями, как и Коран. Валь-Курану калям Аллахи джалла ва джаляль. Аль-Куран ильа салами Аллах джалла ва джаляль. Фама атана филь-китаби ва суннати ваджиб ат Поэтому то, что нашло в Коране сунне, ваджиб нам. Придерживаться этих убеждений. Вот таслим издаваться этому. Вот та Верить сообщениям, вот амри и валь ахка. И подчиняться, следовать приказам, запретам или же других положений. То есть он говорит, что имму Худдама сказал Те контексты, которые нам непонятны, нам надо верить в слова и не влазит смысл. Вахаза лян ахли сунна ти у джамакари, потому что ахлисуна джамакари инна нусус, нусуса китабу ва сунна, вади байина. Сказали, что контексты Корана и сунны явные. Лянналлаха джалла вала анзали китаба ва у важала вади хандайна бил и сан рабин мувин, так как Сиуша Аллах Спонтайле не спаслал Коран свою книгу, и сделаю ясную и понятную на арабском языке. «Ваджа Аллаху мохкаман», его мохкаман». Вот сейчас шик будет говорить об этой таблице. Вот Дима, разделили «Мохкам муташаби» и «Мохкам муташаби». «Ваджа Аллаху мохкаман», «И сделал весь коран понятным, сказав, «Алиф лямра китабу нохкима таяту у сумма фуссилат миллядун хакимин хабир». То есть книга, аяты которые понятные затем объяснённые, от Всевышнего аллах Субтитры сделал понятный. لَا يست... لَا то есть понятно и четко. нет там ничего непонятного смысла никакого нет в уаля عَلَى и нет ничего такого чтобы не поняли бы люди однако мы сказали это в общем для людей указали кого китабу на китабу Также он сказал, что его книга муташабих. Факаляджаллаху анзаля рассказ, книгу похожую. Фаджаляху куллюху муташабих. А смысл муташабих то, что одни аяты похожи на другие. Вот Аллах сказал: Минху аяту то есть есть ядные и понятные аяты, китаб", и китаб они являются матерью книги. То есть под матерью подразумевается в два основы книги. другие непонятные. То есть из этого мы берем то, что из этих аятов есть понятные, четкий и есть непонятный. Как нам собрать между этими тремя аятами? А мы это уже что? Объяснили. То есть Маллиф в матне кратце сказал, ибну Кудама, а мы где это сейчас объясним. То есть вам должно быть понятно, о чем Шрифоли говорит, потому что мы это объяснили. Фанакулюль Курану мохка мукулю, весь Куран понятный, Уамуташаби Хукульлю, и весь схожий друг на друга. وَمِنْهُ وَمِنْهُ и также есть у нее непонятные и непонятные места. Фалихкам, то есть понятность, бимана, удух, то есть смысл понятность, баян объяснение. Фагукуллюху вадихун аля джинсилу Весь Куран понятный для всей уммы в общем. Как для Якуна Уадехан он может быть для всех конкретно, для каждого отдельно непонятный. У Лекуна Уадехан Байина он лечен с однако он четкий, понятный, конкретный для всей уммы в общем. Казали Кавасафагубианаху муташаби, также Всевышний Аллах, описал нам о том, что он муташабих, сказав, Аллах у нас заляхасал табан муташабихан, я не уж би смысл муташаби один похож на другой, фаза ва новахаза амр, это приказ, это, то есть это приказ, и здесь же приказ, ухаза нахи в одном месте запрещает, и в другом опять запрещает, ухаза хабар, вахаза хабар, в одном месте о чем-то рассказывает, и в другом месте также рассказывает, ухаза нюджанна. То есть здесь описывают джанны, в другом месте у Асфанли джанны описывают джанны. В одном месте рассказ про одного пророка, и в другом также про этого же пророка рассказывают. Таким образом, один похож на другой. То есть третий раздел. То есть третий раздел. То, есть, третий раздел. То что говорится в аятах. Али имран бекавлиги. Мин ху аятун Мухкамат, то есть, среди этих аятов есть понятные аяты, яни, баду, хумохка мун, вады хунна, баинудаля, то есть часть этих аятов понятны, четкий смысл. Понятно, на что они указывают. Уавада гуляйся, казали, а другие же аяты не таковы. «Муштаби гульмана во муштаби удаляда» непонятный смысл, непонятно. На что они указывают? «Ва ля бима И то есть подобной непонятности, смысла и непонятности, на что указывает аят, нету ни в Куране, ни в Сунне, ни в Ахни Джама, общей непонятности. А мы говорим, непонятность, какая Относительное, то есть кому-то понятно, кому-то. А чтобы никому непонятно понятно не было, такого нету И поэтому, если вы читаете о всех, кто-то скажет, вахаз, например, читаешь некоторые тазин, Алиф Лямим, этот говорит не непонятно, муташабих, ля я аля это голод, это неправильно, это всех. Нету такого. Алиф Лямим у него тоже смысл есть. Алиф Лямим у него тоже смысл. Кто-то знает, кто-то не знает. Мы будем говорить о его смысле тоже. Вот говорит, Шейх здесь об этом говорит. Я не кауллайзауджал ваухар муташабия, то есть другие непонятные, Йо набита Шабу гунизбиа Лидафи. То есть непонятность какая подразумевается в виду? Относительно. Я не анна гуя штабиху алябад и насду наба. То есть кто-то знает, для кого-то непонятно, а для других понятно. Аммаль муташаби мутляк. Не, то есть муташай мутлак в виду абсолютные непонятности, бихайсу юкалю азиа айминаль-муташабих, то есть таким образом, что кто-то скажет, некий аят является непонятным, неизвестным. Как, например, говорят, алиф ля мим хуна миналь муташаби, муташабих яъни ла хадун яъляму манату, то говорит, что алиф ля это непонятно, никто его смысл не знает. Фахаза миналь аль это является ошибкой. Ля якулю би ахль ас этого не говорят. Бал -ну ан якулюн, однако, в нас сунна гомает, иннаху юмкину ан туджада аль-аяат, могут быть такие аяты некоторые ученые не знают то есть для них неизвестен смысл то есть тот ученый, который смотрит вот это, он не знает тот муфасир, который делает тавсир, он не знает но здесь кто-то другой знает не может быть такого, чтобы вся община не знала другие же ученые знают а другая часть не знает. Уалий хази ибн Аббас, ламма тали хазяй. Поэтому Ибн Аббас, когда прочитал этот таят, сказав что Мин Хуаятун мухкамат, вухар Муташаби Ана мим Я есть те, кто знает Тауил. Я из тех, кто знает че? Тафсир. Вот тут тауиль, бимана, тафсир. Файзан юхалю хазил аймин аль-муташаби, муташаби, муташаби аль Поэтому, когда мы говорим, что некий аят является муташаби непонятным, мы не имеем в виду абсолютную непонятность. Я не алязи, ла я мана. Не имеем в виду, что никто не знает смысл этого аята. Должен быть обязательно в наше общение ман мумана, кульли нас. То есть, по отдельности, по отдельности, если собрать, кто знает все аяты. Как вы сказали, если четырех собрать, то они весь Куран знают. Фаль Курану Назаль абилисани на Рабиин, Мубин, коран был неспособ понятным арабским языком, Назал нас был не способен для того, чтобы люди его взяли руководством, оказали косунна, таким же образом сунна фаля и ужаду поэтому нет контекста ни в коране ни в сунне уаля джами алям, чтобы он был непонятным, для всех ученых валяль умма, для всей общины ل... ولي... нет, говорит. уаля и поэтому тот, кто говорит, что есть такие аяты, которые неизвестны для всех. Что никто не понимает то смысл Хаза Инна Магуа Каулю Ахлю Бида. Но мы знаем, что если мы увидим ученый, Ахли Сунна говорит подобные слова, мы его имеем право говорить про него, Муптади. Мы говорим, что он, он сказал слова бидатчиков. Знаете, это очень важная вещь, Баракала Уфикум, когда Валим и какой-то из уляма говорит, что этот такой, такой, такой ученый сказал слова бедачков, это не знает, что он говорит, что сказал про него бедач в наше время сидит ученый и спрашивает его про какого-то шейха. Он говорит, что этот шейх хороший, однако он в таких-таких-таких-таких вопросах сказал, как бедатчик. Выходит его ученики и говорят, слышно, при шейх Абдурахман сказал про шейха Махмуда. И выходит ученик и слышал, да, шейх наш про шейх Махмуд сказал, что он бедатчик. Субхану шейх Абдурахман сказал про него бедатчик или же он сказал, что шейх Махмуд в таком-таком-таком вопросе сказал слова, которые похожи на слова бедатчиков. Видите, да, в чем разница? И вот из-за этого джагли потом начинается фитнан в исламском уме. Ля ля То есть, Ибн разделил на две группы. Биатибари бады нас. То есть, по, в отношении некоторых людей. Ля Не имея всех, но сказав, он носуста ля наталякага таслим То есть, мы контексты принимаем, сдаваясь. То есть не возвращаем или не сравним, ванумасиля, или не уподобляем, уазагуа кисмуля ульяни, аят мухкаматуадыхат. То есть это он имел в виду первый вид, понятный гаят.